Кони Пелеева сына вдали от пылающей битвы плакали, стоя, С тех пор, как почуяли, что их правитель пал, Незложенный в опрах, под убийственной Гектора дланью. Сын Диареев на них автомедан, Возатый и искусный, сильно и с быстрым бичом налегал, Понуждающий к бегу, много и ласк проговаривал, Много и окриков делал. Но ни назад к Гелиспонту Широкому в Стан Мирмидонский, кони бежать не хотели, ни в битву к дружинам Ахейским. Словно как столб неподвижен, который стоит на кургане мужа усопшего памятник или жены именитой. Так неподвижны они в колеснице прекрасной стояли, долу потупивши головы. Слезы у них у печальных... Слезы горючие свежьей на черную капали землю с грусти по храбрам правители. В стороны пышные гривы, выпав из круга ерма, у копыт осквернялися прахом. Коней печальных узрев, милосердовал Зевс промыслитель. И головой покивав в глубине, проглаголол душевный — Ах, злополучные, вас мы по что даровали пилею смертному сыну земли, не стареющих вас и бессмертных? Разве, чтоб вы с человеками бедными скорби познали? Ибо из тварей, которые дышат и ползают в прахе, истина в целой Вселенной несчастнее нет человека. Но не печальтесь. Вами отнюдь в колеснице блестящей Гектор не будет везом торжествующий. Не попущу я. Или недовольно, что он Ахиллеса доспехом гордится? Вам же я новую крепость вложу и в колено, и в сердце. Вы, Автомедана, здравым из пламенной брани спасите к черным судам, А троянам еще я славу дарую рать побивать, доколе судов мореходных достигнут, и закатится солнце, и мраки священные снидут».